Часть 2. Опала. Глава 1. В Лефортовском дворце в полночь с 18 на 19 января 1730 года умирал 14-летний царственный отрок Петр II. Над умирающим совершалось еле освещение. Последнее земное напутствие. Умилительно произносились торжественные молитвы старшим Айсархиереев, совершавших таинство. Владыка Боже, услыши меня, грешного и недостойного раба твоего. В час сей и разреши раба твоего Петра, нестерпимая сия болезни и содержащие его горькие немощи и упокой его, иди же праведные душ. «Яко ты и успокоение душ и телес наших, и тебе славу воссылаем», — читал архиерей. Но ложились ли его слова небесплодно на душу умирающего и каждого из присутствующих? Один Бог знает. Подли изголовья постели — усердно кладет земные поклоны бабушка, инокиня Елена. Ее сухие бескровные губы повторяют слова молитвы, слезы катятся по изборожденным щекам, но какие это слезы и чем полна ее омраченная горем душа? Не шевелятся ли там в глубине ее старческого и сохшего сердца иные мысли, иные желания? желание себе жизни, полной земного величия и власти, надежды, не очистит ли эта преждевременная смерть внука дорогу ей к царственному месту, принадлежавшему ей по праву и ни за что ни про что отнятому у нее насильно, ненавистной рукой ненавистного ей человека. С другой стороны того же изголовья Кряхтел и морщился воспитатель умирающего, знаменитый вице-канцлер Российской империи, барон Андрей Иванович Остерман. Его бледное, несколько полное и опухлое лицо еще более побледнело, и из глаз катились непритворные слезы. Ему жаль было этой преждевременно угасающей жизни внука, того, которому он обязан был всем» и перед памятью которого он благоговел. Бессонная ночь, возбужденные нервы и захватывающее сердце зрелище смертного часа невольно поднимали в его голове вопрос, исполнен ли он свято свой долг воспитателя? Не должен ли был он более энергично, не жалея себя, оберегать своего питомца от гибельных примеров, развращающих молодые души. Кроме бабушки, воспитателя и духовных, при совершении обряда окружали постель умирающего императора, другой воспитатель его, действительный тайный советник, обер-камергер, князь Алексей Григорьевич и князь Иван Алексеевич Долгоруковы. Расстроены и искажены лица у обоих князей но далеко не одно и то же чувство отражалось в них. Отчаяние, страх потерять все, что имело значение в жизни, потерять силу и власть, потерять первенствующую роль в государстве, грызли сердце отца и выдавливали едкие слезы. Не жаль ему было им же погубленной жизни, а жаль себя и только одного себя». И вместо молитвы за умирающего, невнятно, но назойливо вертелся на губах его вопрос. Что будет? Все ли пропало? Или удастся встать еще повыше, подломить под себя всех и захватить в свои руки все? Совсем другое переживалось в эти страшные минуты сыном, князем Иваном. Неопасность потери почестей и блестящего положения страшила его а ела жгучая грусть потерять друга, нежно любимого, цена которого узнается только при вечном расставании, ела раскаяние за прошедшее, за собственное участие в преступном деле, за собственный свой почин в деле развращения души, так недавно еще непорочный.